Лекция 76 Положение Екатерины на престоле. Ее программа. Внешняя политика. Очередные задачи. Миролюбие Екатерины. Граф Никита Иванович Панина и его система. Невыгоды союза с Пруссией. Война с Турцией. Расширение восточного вопроса. Отношение к Польше. Раздел Польши. Дальнейшие разделы значение разделов, итоги и характер внешней политики. Век нашей истории, начатый царем-плотником, заканчивался императрицей-писательницей. Материальная работа власти, казалось, последовательно приводила к духовному влиянию, к работе над умами. Такова перспектива, открывающаяся при взгляде на наш 18й век, Не будем опускать ее из вида при изучении царствования Екатерины II. Положение Екатерины на престоле Вступая на престол, Екатерина поверхностно знала положение дел в империи, свои правительственные средства и ожидавшие ее затруднения, а между тем она должна была сгладить впечатление переворота, путем которого вступила на престол оправдать незаконное присвоение власти. В первые минуты по выцарении она не могла удержаться от упоения удачи, осуществившей давнюю мечту, которая в штетине или церпсти могла казаться только ребячим бредом. Но это упоение отравлялось мыслью о своей непрочности на престоле. Нередко среди придворного общества на нее набегало раздумье, И при всем умении держать себя, она не могла скрыть своего тревожного настроения. Не все, даже участники переворота, остались им довольны, как недостаточно награжденные. Удача одних кружила головы другим, подстрекала к повторению, поддерживая ропот, а предлог для ропота был налицо. Екатерина совершила двойной захват отняла власть у мужа и не передала ее сыну, естественному наследнику отца. В гвардии бродили тревожные для Екатерины толки о возведении на престол Иванушки, как звали бывшего императора Ивана VI, также о том, зачем цесаревич Павел не коронован. В обществе поговаривали даже, что Екатерине для своего упрочения на престоле не мешало бы выйти замуж за бывшего императора. Екатерина виделась с ним вскоре по воцарении и приказала уговаривать его к пострижению в монашество. В гвардии составлялись кружки, партии, впрочем, не успевавшие сложиться в заговор. Особенно встревожила Екатерину в 1764 году полоумная попытка замотавшегося армейского подпоручика Мировича освободить Иванушку из Шлиссельбургской крепости и провозгласить императором. Попытка, кончившаяся убийством, помешавшегося в заточении узника, ужасной жертвы, беззаконий, питомником которых был русский престол по смерти Петра I. Немало хлопот и огорчений причиняли Екатерине и ее пособники, подготовившие и совершившие июньский переворот. Они чувствовали, как много обязана им Екатерина, и, разумеется, хотели пользоваться своим положением. Король Фридрих II был прав, когда много лет спустя говорил ехавшему в Петербург французскому послу Сигюру, что Екатерина была не столько виновницей, сколько орудием переворота. Слабая, молодая, одинокая в чужой земле, накануне развода и заточения – Она отдалась в руки людей, хотевших ее спасти, и после переворота не могла еще ничем управлять.